Ли мальчик заболел лихорадкой. Он понемногу поправлялся и теперь был почти совсем здоров. Дима и сын, конечно, не перенесли бы трудности пешего перехода с невольничьим караваном. Но путешествие таким способом, причем им не отказывали и в некоторых заботах, оба чувствовали себя неплохо, по крайней мере, физически. О своих спутниках миссис Уэлдон больше ничего не знала.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 Она не знала ни того, что Том и его товарищи куплены работорговцам из Уджиджи, ни того, что скоро их уведут. Она не слышала ни о гибели Гарриса, ни о смерти короля Муани Лунга, ни о его торжественных похоронах, где Дикуна назначена была роль одной из многих жертв. Несчастная, одинокая женщина была всецело власти работорговцев и Нингоры. Она не могла даже искать избавления в смерти, потому что с ней был ее сын. Миссис Уэлдон ничего не знала о том, какая судьба ее ожидает. За все время путешествия Гаррис и Нигора не сказали ей ни единого слова. После прибытия в Казонде она ни разу их больше не видела и не могла выйти за ограду, окружавшую личную усадьбу богатого ропотторговца.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 откладывающих свои яйца в пустые раковины улиток. Родина священных скарабеев, которых древние египтяне почитали как богов. Здесь родина бабочки сфинкса, иначе говоря, бабочки мертвая голова, которая сейчас распространилась по всей Европе. Родина беготовой мухи, укуса которой так боятся сенегальцы. Да.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 впечатлительную детскую душу переполняли счастливые воспоминания, и он жил только ими. Но на расспросы сына миссис Велдон могла ответить только тем, что прижимала его к груди и осыпала поцелуями. Все, что она могла сделать, это не плакать при нем. Однако миссис Велдон не могла не заметить, что во время переезда от Кванзы до Казонды С ней обращались совсем неплохо, и ничто не указывало на намерение изменить такое отношение к ней здесь в имении Алыша. В фактории жили только те невольники, которые обслуживали самого араба Все прочие представляли собой товар и жили в бараках на площади, откуда их и забирали покупатели. Сейчас склады ломились от запасов различных тканей и слоновой кости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 Перед они за одним столом кормили их сытно козлятиной, бараниной, овощами, маниокой, сорго и местными фруктами. К Миссис Уэлдон была особо представлена Халима, молодая невольница, эта дикарка привязалась к ней и как умело проявляла свою преданность, несомненно искреннюю. Миссис Уэлдон почти не видела Альвиша, занимавшего главное здание фактории и совсем не видела Нигора, который жил где-то в другом месте. Непонятное отсутствие Нигора удивляло и беспокоило миссис Мецисвелден. Чего он хочет? Чего ждет?» — спрашивала она себя. Зачем он привез нас в Казонды? Так прошли пять дней после прибытия в Казонды каравана Ибн Хамиса. Два дня до похорон Мани Лунга и три дня после них. Несмотря на собственные горести и заботы, миссис Уэлдон не могла забыть о том, что ее муж должен был охвачен отчаянием. Ведь ни его жена, ни его сын не вернулись в Сан-Франциско. Он не мог знать, что его жена приняла роковое решение совершить плавание на борту "Пелегрима" и вероятно думал, что она приедет с одним из океанских пароходов. Однако эти пароходы прибывали в порт Сан-Франциско регулярно, положенные сроки, но ни миссис Уэлдон, ни Джека, ни кузена Бенедикта на них не было. Кроме того, пора уже было вернуться в Сан-Франциско и Пелегримо, но он не появлялся. И не получая от него никаких известий, Джеймс Уэлдон должно быть занес этот корабль в список пропавших. На какой страшный удар постигнет его в тот день, когда придется общение от его оклендских корреспондентов, что миссис Свелден выехала из Новой Зеландии на борту Пелегрима. Как поступит мистер Свелден? Он, конечно, не примирится с мыслью, что его жена и сын погибли в боре, но где он станет их искать? Конечно,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 Никоро толкнул дверь хижины, вошел и сказал без всяких предисловий. Миссис Уэлдон, Том и его спутники проданы работорговцу из Уджиджи. "Да поможет им Бог", сказала миссис Уэлдон, вытирая слезы. "Нэн умерла в дороге. «Дик Диксент погиб. Нэн умерла, и Дик", восклицала миссис Уэлдон. "Да, Было только справедливо, чтобы ваш пятнадцатилетний капитан заплатил своей жизнью за убийство Гариса. Вы одна в Казонде, миссис Уэлдон, совершенно одна и находитесь всецело во власти бывшего кокка Спиригрима. Понятно? Вы Егора говорил правду, даже в том, что касалось Тома и его товарищей старый негр, его сын Бат, актион и Остин, накануне покинули Казонду с караваном работорговца из Уджиджи. Даже не получив возможности повидаться с миссис Мизисвельдан, даже не зная, что она находится в Казонде, фактории Алвиша. Они уже брели по направлению к области больших озер. Перед ними лежал путь лида, которого измерялась сотнями миль. Немногим людям удалось пройти по нему, и мало кому посчастливилось благополучно вернуться. Что ж, прошептала миссис Уэлдон и молча устремила взгляд на Негора. Миссис Уэлдон, отрывисто заговорил португалец. Я мог бы отомстить вам за все унижения, какие я вынес на палегриме. Но я готов довольствоваться смертью Дика Сенда. Сейчас я снова остановлюсь купцом, и вот какие у меня виды на вас. Миссис Велден продолжала смотреть на него, не произнося ни слова. Вы, продолжал Негора, — ваш сын и этот дурень, который гоняется за бухами. представляете собой известную коммерческую ценность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 Мой муж, воскликнула миссис Велден, не смея видеть своим ушам. Он самый миссис Велден, ваш муж. Ему-то я и собираюсь не просто вернуть, но продать жену и сына и в качестве бесплатного приложения блаженного кузена. Миссис Велден задала себе вопрос: нет ли в словах Нигора какой-нибудь ловушки? Но нет, он очевидно говорил серьезно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 Он приедет сюда, возразил Нигора. Если я доставлю ему написанное вами письмо, в котором вы изложите положение дел и отрекомендуете меня своим верным слугой. Счастливо спасшимся от дикарей. Я никогда не напишу такого письма, еще более холодно сказала миссис Велдон. Вы отказываетесь, вскричал Нигора. Я отказываюсь. Мысль об опаสนностях, которым подвергнётся её муж, приехав в Казанда, с каким она относилась к обещаниям португальца, лёгкость, с которой последний уже, получив выкуп, мог задержать мистера Уэлдона, все эти соображения побудили её сразу, без раздумья, забыв о том, что она не одна, что с ней её сын отклонить предложение Нигора. И все таки вы напишете это письмо, заявил Нигор. "Нет", твердо ответила миссис Уэлдон. "Берегитесь", вскричал португалец. "Вы здесь не одна. Ваш сын в моей власти, как и вы сами. И я сумею" Миссис Уэлдон хотела было сказать, что он не может этого сделать,